Глава 6. Джаред, с трудом развернув Макларен в воздушном потоке, подлетел к объекту. Огромное металлическое сооружение и было геологоразведочной разведочной установкой. Она не работала. Сомнительно, чтобы ее не удалось запустить. В экспедицию на другие планеты берут только крепких профессионалов. Тогда в чем дело? Луч Аэрокара, перескакивая в такт порывом ветра с места на место, наконец выцепил вездеход. Тот, как установка, не был ни заведен, ни огорожен куполом. Странно, что группа даже не выдвинулась в обратный путь. Что могло пойти не так? Твари же днем не нападают? Или это уже устаревшие сведения? От ужаса у капитана скрутило внутренности. Вдох, длинный выдох. Паника в таких ситуациях худший союзник. Мозг джарада как будто подсознательно отвечая на глубинную потребность организма, Отсёк эмоции и переключился в режим холодного расчёта. Присутствия людей или тел нет, нет и раскиданного снаряжения, и раскуроченных баллонов, оружия. Твари утаскивают своих жертв, это капитан помнил, вещи же им ни к чему. Следы борьбы могло, конечно, уже замести, но пыли в воздухе мало, а крови было бы много. Вероятно, Джаред бы её заметил. Значит, тут что-то произошло, после чего старший группы принял решение покинуть лагерь. Почему группа не выехала назад, капитан понял только сейчас, облетев максимально прицелившись светом вездеход. Правая гусеница была разорвана, а ее колеса застряли глубоко в каменном гребне. Как можно было настолько не справиться с управлением, чтобы закопаться, капитан не представлял. Но это в данный момент и не было важно. Куда могли уйти люди? Что бы сделал я, окажись на месте старшего группы? Задал себе вопрос Джаред и сразу понял. Увел бы людей с открытого пространства максимально защищенное место. Туда, где при нападении даже большого количества тварей есть шанс отбиться, имея в арсенале два бластера, две гранаты и несколько лазерных сеток. В пещеры, если они тут есть. В крайнем случае в узкую расщелину или высокий каньон и капитан развернул Макларен в сторону гор. Под прикрытием хребта ветер несколько ослаб, но держаться все равно приходилось на приличной дистанции, чтобы неожиданный порыв ненароком не приложил аэрокар к скале. Джаред не знал, во сколько по времени группа покинула лагерь, но понимал, что те наверняка расположились как можно ближе к стоянке. Он уже, казалось, обшарил все отроги и скалы в пешей доступности. Да, пещеры в них были, но ни одна не выглядела жилой. В итоге, когда капитан уже разворачивал машину для того, чтобы охватить территорию побольше, луч скользнул почему то напоминающему пленку от мыльного пузыря. Джаред устремил аэрокар в сторону видения, неистово надеясь, что оно ему не померещилось от усталости или отчаяния. Довольно широкий вход в пещеру удачно прятался за отвесной скалой, Каждый раз видимо попадая в ее тень когда капитан пролетал мимо вход действительно закрывал силовой полог в перечне оборудования присланным палпалочем такого не было поэтому инстинктивно инстинктивноджарит напрягся вспомнил неопознанный аэрокар в ирнополисе могли ли здесь быть другие люди и если да просто ли стечение обстоятельств что они оказались рядом с их геологическим лагерем Капитан еще раз просветил пещеру, она была довольно глубока, чтобы влететь в нее прямо на аэрокаре. И пуста, вероятно, люди ушли глубже. В любом случае, пролететь сквозь щит Макларен не мог, и Джаред, предварительно вытащив бластер и положив его на сиденье рядом, пошел на хитрость. Фары аэрокары послали световой шифр — три короткие вспышки, три длинные, три короткие — Сигнал «СОС» существовал уже шесть веков и до сих пор успешно использовался. Шанс, что люди по ту сторону счета его опознают, был довольно велик. От стены внутри пещеры неожиданно отделился человек и встал за щитом, пытаясь разглядеть источник сигнала в образовавшейся темноте. Капитан успел сделать фотографию, максимально увеличив изображение, сличить ее со списком группы. Соответствие, к счастью, нашлось. Никого чужого в квадрате не было. По ту сторону щита стоял лейтенант Питер Вальц. Оставалось придумать, как доказать ему свою неопасность, чтобы тот согласился запустить аэрокар. Первой мыслью было открыть дверь и включить подсветку своего комбинезона. Но совершенно не факт, что лейтенант узнает его лицо, тем более в кислородной маске. Джаред все-таки попробовал, подняв дополнительно руки, демонстрируя, что он без оружия. «Вальц на это не купился. Понятно же, что если в Айракаре противник, он может быть не один, а оружие выхватить и потом. Внешний капитан, видимо, никаких ассоциаций у Питера не вызывал. Джаред скорее от неразрешимости ситуации потянулся к своему кому и примитивно попытался связаться с ближайшим аналогичным устройством. Чудо произошло». Сообщение «Я Джаред Леграсс, посол PA-99N2B, сопровождаю экспедицию. Селена Громова в составе вашей группы может подтвердить мою личность». Парень по ту сторону щита, как ни странно, никуда не пошел, а просто задержался на сообщении в коме несколько дольше, чем требовалось для его прочтения. Потом кивнул, отошел от стены, и щит погас. Макларен тут же юркнул внутрь пещеры. Когда Джаред вышел из аэрокара, пленка снова поблескивал у входа, как будто ее и не отключали. «Джаред!» — протянул он руку лейтенанту. «Питер!» — ответил на рукопожатие вальц «Простите, что задержал. На моей ответственности люди. Я должен был сверить вас по базе». «Отлично понимаю», — кивнул Джаред. «Пострадавший есть?» «Руководитель группы только. Геолог. Юджин. Не знаю его фамилию». У него шок на нервной почве. Я вколол двойную дозу успокоительного, так что до утра точно проспит. Джаред с пониманием кивнул. Утром либо Юджин проснется с прояснившимся сознанием, либо ему потребуется психиатр. В любом случае, до возвращения на лайнер они ему ничем не помогут. — А где все? — спят, — кивнул Питер в сторону сужения пещеры. Капитан решил сперва хоть одним глазком взглянуть на любимую девушку. А уж потом продолжать разговор с Вальцем, выясняя, что произошло. Второй зал был значительно ниже входного и меньше. Кожа на лице сразу ощутила температуру, вряд ли превышающую градусов 15. Люди лежали на земле, подложив под голову вещь или даже запасные кислородные баллоны. Селена и Марлен спали, сидя у стены и облокотившись друг на друга. Капитан подошел и присел на корточки возле девушки, вглядываясь в ее лицо. Через маску было видно, что дышит Селена спокойно и ровно. Тревога, наконец, оставила капитана. Он аккуратно, едва касаясь, чтобы не разбудить невесту, провел кончиками пальцев от ее виска по щеке. Хотелось сесть здесь рядом, переложить ее голову к себе на колени и так и проспать до рассвета, но ситуация требовала прояснения. Ред встал, внимательно обошел пещеру по кругу, чтобы убедиться в ее безопасности. Выход отсюда был только один, но раньше, судя по всему, был и проход вглубь. Сейчас он был плотно завален камнями. И в той стороне на стене виднелись глубокие трещины. Ред на всякий случай достал из кармана комбинезона портативный газоанализатор. Он хотел убедиться, что ничего токсичного сквозь эти ведущие в неизвестной щели в пещеру не попадает. Но газоанализатор удивил. Уровень содержания кислорода, непосредственно около щелей, был 20%, а это почти норма для человека. Капитан отошел от завала обратно к выходу из зала и сделал там повторный замер. Концентрация упала до 18%. Это нехорошо, но в целом человеческий организм, пусть с головокружением и чистящим сердцем, может находиться в пещере без кислородного баллона. Рэд пообещал себе подумать об этом завтра и вернулся к лейтенанту. Что произошло? Геологи умудрились вызвать локальное землетрясение. Теперь понятно, почему вездеход был впечатан в гребень из камней, а разведывательная установка не работала. В принципе, все совсем неплохо, непосредственной опасности нет, до рассвета не так уж и много. Тут капитан вспомнил про смутивший его изначально силовой полок. «Откуда у вас это?» — спросил он у Вальца, кивнув на мыльную пленку. Питер показал на отсутствующий на поясе аккумулятор и блок генерации индивидуального щита. «Но он же должен имитировать форму тела», — непонимающий уточню Ред. Питер впервые улыбнулся. «Это наши маленькие армейские секретики. Индивидуальный щит можно снять и перепрограммировать в любую форму». — Единственное, так как здесь его пришлось растягивать на площадь большую, чем занимает пространство вокруг человека, он достаточно хлипкий. — И вы поэтому караулите здесь на всякий случай, не ложитесь спать, как все? — подытожил капитан. Питер пожал плечами. — Я отвечаю за этих людей. — У вас есть запасной аккумулятор? А то к утру вы останетесь без индивидуального силового поля. — Он уже сел, — неохотно ответил Вальц. — Давайте я его поставлю на зарядку в Аэрокаре. — У вас там горючки едва на обратную дорогу. Тут Питер смутился и совсем по-мальчишески, хотя и с басистым голосом проговорил. — Простите, я его немного поразглядывал. Впервые вижу вблизи такую крутышку. — Ничего, солью завтра с геологической установки. Я так понимаю, ей все равно в ближайшие дни не работать. И Рэд протянул лейтенанту руку. Тот секунду поразмыслив, полез в вещмешок и достал пустую батарею. Капитан завел аэрокар и, поставив ее на зарядку, вернулся к лейтенанту. — Ложитесь, поспите хоть пару часов, — сказал он петру Сутки же уже на ногах. — А вы разве нет? — отозвался Вальц, смешливо глядя Рэду прямо в глаза. — И я, но я привычный. — Я тоже. В операциях бывало и по трое суток не спишь. — Так там же со стимулятором. — Когда да, — кивнул Питер, — а когда и нет. «Или вовремя не подвезли, или уколол уже столько, что крыш сносит. А без мозгов в тех местах нельзя. Воевали? Четыре года в горячих точках. Это уже после ранения в охрану перевели». Непринужденно так сказал после ранения, хотя Ред от своего инструктора много историй слышал и знал, что всякие мелкие прострелы, рассечения и так далее залечивались в капсулах прямо на месте, и солдат тут же возвращали в строй. Раз Питера комиссовали, значит, травма была значительная. Ред бегло оглядел парня, хотя под комбинезованным толком не разберешь, протезы это или нет. Питер заметил и рассмеялся. Э, «Вы шарите. Нет, э, конечности свои, ничего не оторвало. А вот печень, селезенку и обе почки пришлось заменить. Ну, Но вроде нормально прижились, работать смогу нагрузку переносить тоже» ой только не распространяйтесь про это, пожалуйста. Руководство знает, а чтобы остальные — не хочу. — Конечно. Едва нашелся, что сказать, Рэд. — А вы зачем прилетели сюда один, рискуя после закрытия счета? Капитан усмехнулся. — Наверное, правильнее было бы сказать, потому что я в какой-то мере отвечаю за людей, ведь я посол этой планеты. Но если по-честному, то из-за девушки, спящей в соседней комнате. Селена — моя невеста. Питер кивнул, как будто что-то такое предполагал. Парни несколько минут помолчали. «Слушайте, не мое дело, конечно», — слегка смущаясь, неожиданно заговорил Вальц. «Но Вселену рвало полпути сюда. Может, токсикоз?» Ред остолбенел. Пару секунд, кажется, вообще не возникало в голове никаких мыслей. Потом он с сомнением выдавил. «Не должно. У меня инъекция на полгода». И сел всегда плохо переносит тряску. — Регенералку в этот период кололи? Я — Я? — растерянно переспросил Рэд, погруженный в свои мысли. — Трижды. — Будьте уверены, ваша инъекция уже не работает. Регенералка в разы ускоряет все обменные процессы в организме. Сейчас, когда Питер произнес это вслух, Рэду новая информация показалась более чем очевидной. Почему она не приходила ему в голову раньше? И почему об этом медики не говорят?» Последнюю мысль капитан, по всей видимости, произнес вслух, потому что Питер ответил. «Ну вы ж гражданский. Никто не думает, что вы станете использовать такую сыворотку». Ред прислушался к своим ощущениям, пытаясь осознать, что он чувствует. Любимая девушка, сладко смотрящая сны в соседней пещере, может носить под сердцем его ребенка. Он представил, как будет округляться селенин животик, Уже даже вообразил, как положат на него руку и почувствует легкие едва ощутимые толчки. Все сознание капитана затопило такая незамутненная радость, что хотелось прямо сейчас побежать вниз и расцеловать девушку. Пленка силового порога заискрилась. — Отключается! — тоскливо произнес лейтенант. Ред быстро отстегнул с пояса свой аккумулятор, протянул Питеру. Тот взял, но все же с сомнением спросил. «А как же вы?» «А я, если что, на аэрокоре». Питер заменил блок. Щит снова стал колыхаться ровной прозрачной пленкой. Но Рэд решил на всякий случай оставаться здесь до рассвета. В случае чего два человека с бластерами всегда надежнее, чем один. Мараек с Энерионом едва успели выйти из плотяной лавки, как к ним подбежал только что спешившийся всадник. Он что-то быстро доложил принцу на Синдерине. «Кажется, у нас проблемы», — пояснил принц, обернувшись к Иванеску. Его юное лицо заметно помрачнело. «Твой дядюшка с патрулем не вернулись с объезда западной границы. В седле сидеть сможешь?» Марая кивнул, впервые порадовавшись своему нищему детству. На его родной планете практически не было техники, и мальчишки с измольства приучались ездить на лошадях, чтобы пасти скот. У него, правда, многие годы не было практики, но он надеялся, что это такой же рефлекторный навык, навсегда впечатывающийся в память, как, скажем, плавание. Отряд принца Анриона состоял из десяти по-разному вооруженных всадников, среди которых были и лучники. От встречающих эльфов их одежда отличалась разве что цветом. Плащи, рубашки, брюки были темно-зеленые, но все до одного с визоплазами на рукавах. Анарион, единственный в наступившей темноте, выглядел в прямом смысле как белая ворона. Идеальная мишень. Мараек слишком уповал на помощь принца в своем вопросе, чтобы смолчать об этом. Но говорить не пришлось. Анарион привычным жестом вытащил из седельной сумки, хорошо знакомый Шустеру, по армейской службе, форменный комбинезон цвета хаки. И натянул его прямо поверх своих брюк и камзола, прикрепив наружу только пояс с кинжалами. «Интересно, а пользоваться-то ими он умеет или чисто для статуса?» — промелькнуло в голове у Алекса. Только в этот момент он понял, что сам до сих пор абсолютно безоружен. «Лишнего кинжала не найдется», — уточнил Иванеско у принца. На что тот повернулся и с полнейшей искренностью спросил. «Зачем тебе? У нас охраны десять человек. Считай, мы просто едем на небольшую конную прогулку». Мараек скрижетнул зубами, теперь стало ясно, что принц ему все-таки полностью не доверяет. Ладно, как говорится, еще не вечер, втираться в доверие Шустеру не привыкать. Отряд ехал слаженно и практически бесшумно, сначала по уже знакомой дороге, затем свернул в лес по проселочной. Темп принц задал не слишком быстрый, поэтому Шустеру было несложно держаться в седле. Хотя Алекс уже предвкушал, какой раскоряк, и он встанет завтра с постели. С непривычки-то. Лес, обступающий дорогу, выглядел словно гигантская нависающая волна. С той лишь разницей, что она не заканчивалась. Лунный свет сюда практически не проникал, едва-едва попадая в щель между почти сомкнутыми над дорогой зелеными гребнями. Шустер ни черта не мог рассмотреть, и уже множество раз пожалел, кто не захватил с транспортника рюкзак с самым необходимым. Прибор ночного видения сейчас бы пригодился как никогда. — Далеко до границы? — шепотом спросил Иванеску, стараясь, чтобы его голос не сильно выделялся на фоне шелеста листьев, потрескивания насекомых, уханье совы и других естественных звуков. — Мы едем по ней, — так же тихо ответил Анарион, жестом приказывая молчать. Еще около получаса отряд продвигался в тишине. Потом ведущий поднял руку, призывая остановиться. Из-за темноты и своего места в середине колонны Шустеру было не разглядеть, что там впереди происходит. Но увидев, что Анарион спешивается, он тут же спрыгнул следом. В кольце охраны они с принцем прошли вперед процессии. В тусклом свете луны на дороге лежало четыре трупа.